И первый же вывод, сделанный мной, гласил: война отвратительна. Ужасно, когда множество молодых и полных сил мужчин умирают просто так, только из-за неразумного поведения своего командира, обуянного гордыни и алчности. Вся суть любой войны вдруг предстала передо мной с ужасающей отчетливостью. Тот, кто нападает, всегда делает это из низменных побуждений. А в результате погибают те, кто ни в чем не повинен, но вынужден исполнять приказы злобного дурака. Мерзко, страшно и ужасно несправедливо. Ведь люди – самый ценный ресурс, и такая бессмысленная гибель огромного количества молодых и сильных мужчин вызывает у меня горечь и сожаление. Сделал я еще одно умозаключение, и было оно довольно печальным. Войн не избежать. Увы, ситуации, подобные той, что произошла с отцом Бонифацием, не оставляют выбора. Поступить по-другому было просто нельзя. Ведь чужаки имели намерение истребить нас или поработить. Такие же у них обычаи. И вот тут-то и проявились я в полной мере единство и мощь нашего племени, подкрепленные грозным оружием. А еще я думала о мужестве и самоотверженности кельтского священника, и не могла не восхищаться его поступков. Вот он, настоящий служитель Бога. Он не имеет страха в сердце своем, уповая во всем на Господа. Вот что такое вера. Вот что такое доверие Богу. Конечно, некоторым могло показаться, что поступок священника – Было прометчивым, необдуманным, импульсивным, но я-то точно знала, что это не так. В этом поступке была заключена вся сущность этого человека как истинного христианина. Блаженные миротворцы, так кажется, сказано в Библии, и я думаю, что хоть призыв священника не нашел отклика в сердцах нападавших, поступок этот непременно окажет влияние на всех тех, кто был тому свидетелем. Иначе и быть не может. Ведь с тех пор, как во мне стали происходить перемены, я раз отразу убеждаюсь, что все происходящее имеет свой глубокий смысл. И, размышляя об этом, я испытала желание помолиться. Сложив руки у груди и прикрыв глаза в полумраке и тишине, я просила Господа исцелить отца Бонифация. Я просила его вразумить наших врагов и наставить их на путь истины. Молитва моя, пусть неумелая, была искренней и горячей, и шла от самого сердца. И я почувствовала тепло в груди, и меня будто бы обволокла мягким коконом неведомая благодать, и тогда я поняла, что Бог отвечает мне. Я остро осознала, что Он с нами. Здесь, в каменном веке, на этой юной земле, Где еще не родился Христос, Господь простирал над нами величие свое и питал сердца нашей своей любовью. Отвечая мне, Он утешал меня и наполнял уверенностью, что все будет хорошо. Точнее, все будет так, как угодно Ему. Держа открытыми свои сердца, мы справимся с возложенной на нас миссией. Молитва прояснила мой разум и избавила от беспокойства. И мысль моя устремилась в будущее. Теперь сложившаяся ситуация представлялась мне испытанием, которое мы прошли с честью. Каждый выполнил в нем свою роль и внес некоторый заклад в будущность нашего клана, в том числе и в духовном плане. Теперь все эти пленные мужчины-римляне, которые поначалу имели намерение истребить нас, вдохновляемые на это своим командиром, должны пройти обряд очищения и влиться в наши ряды. Совершенно очевидно, что Господу было угодно, чтобы наше племя пополнилось молодыми и здоровыми мужчинами. И то, что изначально они явились убивать нас, тоже своего рода знак. Они понесли поражение и убедились, что притязания их себя не оправдали. И теперь через раскаяние, осознание и примирение они вольются в наш народ составят существенную часть его, проникнувшись духом нашего племени. Поверженные и сокрушенные, они будут готовы к этому. Смирившись с необратимостью, они будут вынуждены принять Божью волю, направившую их к нам. Тот же день, за час до полуночи, окрестности римского укрепленного лагеря Новая Бурдигала. Андрей Викторович Орлов, главный охотник и военный вождь племени огня. «Ну что, девочки, попрыгали?» — спрашиваю я. И девочки Санре-Соня, Алита, Ира, Сиху, Тули, Раиен и Аяша послушно подпрыгивают, сверкая белозумыми улыбками на черных, как ночь, лицах. Чуть поодаль со своими девицами ту же операцию проделывает Гук. У него жены африканки сидят дома брюхатые, так что в штурмовой группе исключительно волчицы, причем урожденные волчицы, 15-16 лет от роду. Я знаю, что Люси уже одобрила четыре кандидатуры и согласовала их с Виталиной. Как и все прочие, семья Гога и Люси к осеннему равнодействию получит новый большой дом на Французской улице. Слишком большой, как она говорит для шести человек, вот они и решили расшириться. Девки, на которых пал выбор, чуть ли не кипятком пишут от счастья, а Люся, она вообще в последнее время изменилась до неузнаваемости. Еще совсем недавно она ни в какую не хотела вступать в гарем, даже в статусе старшейся жены, считая это унижением своего достоинства, то теперь сама тестирует и одобряет пополнение в свою семью. У меня все точно так же, но это и не удивительно. Моя Лиза сразу протестировала и одобрила кандидаток, сочтя их вполне достойными, но все же попросила невест-волчиц подождать до осеннего равнодействия, так сказать, для подтверждения чувств. С одной стороны, правильно, конечно, а с другой Сиху, Тули, Рейена, Аяши не хотят себе никого иного мужа. Любимый и все тут. Для меня они теперь тоже значат гораздо больше, чем бойцы и сотрудницы в одном флаконе. И все мои мысли только о том, чтобы наш нахальный рейд обошелся без потерь. Я еще раз пристально посмотрел на своих бойцыц. Сейчас они выглядели для меня как серые силуэты на фоне темного неба, но я знал, что они сильные, ловкие, выносливые и находятся в пике своей формы ибо последние семь месяцев получали полноценное питание, а не объедки, оставшиеся после насыщения их мужчин. Мне было стыдно за то, что первый месяц после разгрома клана Волка мы пустили дела на самотек и доверили потерянных и беззащитных волчиц волостолюбивой садистке Жибровской. Знал бы я тогда то, что знаю сейчас, не доверил бы дело пещерным львам, а лично бы выпотрошил эту гадину тупым ножом. Но, к сожалению, того, что сделано, уже не вернешь. Итак, мы обошли лагерь лесом и теперь готовы к выступлению. Ничего на нас не стукнет, не грюкнет, а Гук и его бойцыцы, в дополнение ко всему прочему, вместо грубых ботинок обуты в мягкие мокасины. Глаза привыкли к полной темноте, и света звезд, особенно свечением Млечного Пути, в таких условиях вполне достаточно, чтобы четко различать контуры предметов. К тому моменту, когда мы заняли позиции прямо напротив южных ворот, которые было решено считать задними, с северной стороны римского лагеря началась запланированная нами с Петровичем Катавасия. Но и противный же голос у уазовского клаксона – И, кстати, из чего Петрович умудрился симпровизировать барабаны? Вроде ничего подходящего мы с собой не брали. Ну все, теперь от этого грохота вскочат даже мертвые, и все внимание не особо большого гарнизона обратится противоположно от нас сторону. Тем временем стихли мявканье клаксона и грохот барабанов, и Виктор делигран в полный голос принял, принялся зачитывать осажденным предложение капитуляции. Как только он закончил, снова загрохотали барабаны и загудел клаксон. Отрубленную в башку своего бывшего командующего легионеры и, главный упоминавшийся ранее центурион-германик уже разглядели и, стало быть, прониклись. А это значит, что и нам пора туда, где творятся исторические события. Южные ворота только назывались воротами. На самом деле это был такой же плетень, как и тот, что изображал стены, только его в случае необходимости можно было оттащить в сторону. Лагерь этот был еще явлением временным, и до капитальных сооружений с хотя бы дерево с земляными укреплениями руки у легионеров пока не дошли. Предполагалось, что дикие варвары будут штурмовать этот забор с голой грудью, в крайнем и с кожаными щитами, а римляне будут их колоть сквозь чистокол своими мечами-гладиями и копьями-пилумами. Но мы-то не дикие варвары. Убить часового, хорошо видимого, через такую плетенку было проще простого, потому что она не защищала ни от чего, даже от нескромных взглядов. А факелы, установленные в специальных подставках, хорошо подсвечивали цель. Единственной проблемой было то, что звук выстрела хоть из винтовки, хоть из пистолета, будет немедленно обнаружен противником со всеми вытекающими из этого последствиями. Но, по счастью, наш арсенал огнестрелом не исчерпывался. Блочные арбалеты, прихваченные из будущего, были еще вполне дееспособны, и один такой имелся у нас при себе. Тихий хлопок тетивы, придушенный хрип солдата, которому стрела с пробила горло. Я главный охотник, или просто погулять вышел. Тихое звяканье откатившегося в сторону шлема, и вот уже две невесты Гуга, легкие, как ночные тени, перемахнули через ров, и теперь лезут через забор, чтобы хотя бы немного приоткрыть для нас дорогу. Ну и нам тоже пора последовать за ними и перебраться через ров с целью оказаться в нужном месте в нужное время. Если бы убитого был напарник, то все не кончилось бы так просто. Но когда в лагере, рассчитанном на тысячу легионеров, находится всего 40 или 50 солдат, тут-то у их командира начинаются настоящие проблемы. Из-за нехватки людей он вынужден вместо парных постов посылать легионеров в караул по одному, И посты эти находятся не на расстоянии прямой видимости друг от друга, как требует устав, а только в самых важных местах. Совсем перед смертью расслабился секст Лукреций. Тут нужно было оставлять не центурию неполного состава и даже не манипулу, а целую когорту. Вот тогда бы мы их без правильного сражения не взяли бы. И вот раздался славый скрип, и одна сторона плетня стала потихоньку отодвигаться в сторону. Мы с Гугом со своей стороны немного помогли девочкам, и, переступая через снятое с ушей бревно, проникнем внутрь. Тишина. То есть тишина была чисто условной. На той стороне лагеря выло, грохотало и мяукало, будто там собралась тысяча болельщиков «Зенита», отмечающих победу над «Спартаком». Но в нашу сторону никто не бежал, не шел и даже не полз. Все бодрствующие и свободные от караулов смотрели спектакль Петровича и наверняка состязались в ругане с Виктором Долиграном. Если до врага нельзя докинуть пилом или иной утварью для убийства, то тогда с ним начинают брониться. — Ну ладно, и нам хорошо, и легионерам приятно. Весь этот шум маскировал наше тихое проникновение внутрь, но только до поры до времени. Едва только мы пересекли метров 15 открытого пространства, разделяющие вал с чистоколом и первый ряд палаток, как из-за роскошнейшего шатра с левой стороны выглянула легионерская морда в полном прикиде и даже со щитом. Из арбалета я выстрел на вскидку, но, поскольку мастерство не пропьешь, то болт с каких-то десяти метров влетел клиенту в лоб прямо под обрез шлема. Больше проблем этот легионер нам не доставлял. Но, как оказалось, он был там не один. Его напарник был помнее своего приятеля, а потому кинулся прочь со всех ног, вопя на ходу что-то вроде «Вторжение, нападение, варвары, демоны, караул убивает. Передав арбалет сан я вытащил из кобуры верный кольт, ну, чем не ковбой, и с двух рук трекратно смольнул спину беглецу. Тот замолчал, сделал еще несколько неуверенных шагов на подгибающихся ногах и рухнул мордой вперед. Готовченко. Итого минус три. Но на этом цирк только начинался. Кажется, Марк Сергий Германик понял, что мы его жестоко... Ну, вы меня поняли. И теперь в нашу сторону, изображая разгоняющихся спринтеров, уже топало не менее двух десятков легионеров в полном боевом. Тренированные все-таки парни римляне. Пока еще было несколько секунд времени, я бросил взгляд в одну сторону и в другую. Шатер слева, возле которого стояли на часах двое, скорее всего, был резиденцией военного трибуна. Там казна, там знаки власти и все драгоценное барахло, присущее каждому порядочному патрицию. Дальше и еще левее располагались палатки центурионов, справа же находились явно нежилые палатки, похожие на склады военного имущества. Прямо перед нами стелилась широкая улица, примерно такая же, как то пространство, что отделяло чистокол от палаток. А за ней слева находились палатки одной из центурий, сейчас пустые. Справа можно было заметить так называемый эргастрол, то есть грубо сляпанные клетки из древесных стволов, тушевые в руку, в которых находились порабощенные аквитаны. Эти аквитаны, как и все прочие, проснулись от производимого Петровичем спектакля, поняли, что к их проводителям на огонек заглянули неприятности, и теперь от осознания этого факта находились в приподнято-возбужденном состоянии. Они бы и сами поучаствовали в грядущих событиях, но сделать это, находясь в клетках, было затруднительно, и поэтому они сопровождали все видимые события криками и улюлюканьем. Ну что ж. Пусть смотрит. Я убрал пистолет в кобуру, а Литаира, как верный ружейный подала мне люську с уже примкнутым полным диском на сорок семь патронов. Остальные волчицы развернули стрелковую цепь справа и слева от меня с на изготовку. И своих, и Гуговых невест быстрой стрельбе с двух рук я обучил. Разведка они или нет. Диспозиция такая. Я осуществляю общую зачистку поляны, а они гасят всех, кто хотя бы попытается замахнуться для броска копьем. Когда передовые легионеры с шумом и топотом приблизились к нам метров на пятьдесят шестьдесят я дал очередь в диска, перечеркивая их толпу от края до края, а потом стал бить короткими очередями, выпиливая в набегающую на нас людской масти сердцевину, а справа и слева от меня защелкали пистолетные выстрелы. Конечно, это было картинно, по-пижонски, на публику, но внутреннее устройство временно римского лагеря не представляло нам возможности вести огонь из-за прикрытие. Ну, не считать же прикрытием полотняной стенки палаток. Зато аквитаны, особенно в крайней клетке, которые в дороги, видели картину во всей ее красе мастер класс по кигельбану на выезде тем более что как бы откликаясь на стрельбу в нашей половине лагеря там у петровича гулко загрохотал станкач если легионеры перерывивающиеся с виктором леграном по неграмотности вылезли на чистокол то тогда с ними все ясно какать эти котята больше не будут если жена пыталась атаковать половину наличных легионеров то остальных, сгрудившихся у чистокола, можно срезать одной очередь. Да и у нас тут дела обстояли далеко не худшим образом. Когда в диске люськи закончились патроны, атакующие уже валялись в разнообразных позах. Некоторые еще живые, но это было ненадолго. Не будучи уверенными, что коли пули кольтов пробьют щиты и доспехи, волчицы стреляли по ясным, видимым, в полутьме лицам, И немало в этом преуспели. Только один легионер изловчился метнуть пилом, но, видно, делал он это из задних рядов или был уже раненым, поэтому метательное копье упало со значительным недолетом. Только теперь до центуриона Марка Германика должно было дойти, в насколько глубокую задницу он угодил. Но, к сожалению, это было невозможно. Как выяснилось позже, он одним из первых пал жертвой пулеметной очереди и теперь уже торговался с хороном или, как там зовут, бога смерти у германцев. А потом из прохода между палатками нам навстречу вышло шестеро странных типов. Ни в коем случае не военные, в серых туниках, припоясанных кожаными ремнями и таких же серых плащах с капюшонами. На ремнях у этих людей висели широкие ножи, кожаных ножнах, а в руках они сжимали витые кожаные плети. Очевидно, это был работорговец Титнервий и его поддельники-насмотрщики, не испытывающие сомнения в том, что они люди нужные и сумеют договориться с любой властью. Они ведь даже не пытались скрыться и уйти огородами, а перли прямо на нас, уверенные в своей безнаказанности. Поскольку у меня не было никакого желания вершить суд по всем правилам, да и за сегодняшний день мы уже изрядно наломали дров и от того ожесточились, я просто принял из рук Алита Иры Люську с установленным на ней свежим диском и срезал эту банду одной очередью. Не надо нам тут этой заразы ни в каком виде. Тогда же и там же... Сагари, двадцать семь лет, супруга Тибалта, князя Васатов Аквитанов. Ночь — это время, когда на земле владычествуют злые духи, и только богиня луны и лагри способна хоть немного уменьшить их силу. Но сегодня ее нет с нами на небосклоне, и тьма господствует вокруг во всем своем великолепии. Такую ночь в очаге дома непрерывно должен гореть огонь, чтобы помешать проникнуть внутрь злому духу Майда, способному разрушить человеческую обитель. Но у нас больше нет домов. Злые римляне изгнали нас из них и заставили бежать, спасая свою свободу и жизнь. У нас больше нет даже нашего родного мира. Мы перешли в другой мир такой же материальный, как и наш, но намного более таинственный и необжитый. Безлюдные земли, багровые закаты и витающие повсюду духи предков. Я, с детства посвященная богине Амалур, чувствую их присутствие так же, как присутствие еще неизвестных мне божеств. Этот мир, лежащий на границе между мирами людей и мирами духов, наполнил силой и похож на перекресток множества дорог. По одной дороге пришли сюда мы, а по другим пришли другие, и их тут много. И только римляне, такие же прямые, как их копия, не чувствовали, как вокруг них сплетались нити колдовства. Когда они утром уходили в свой поход, я чувствовала, что там, куда они идут, их поджидает смерть. Смерть не от копья или меча, о, нет а более изысканная от грома и молнии. Они маршировали мимо нас, а я видела, что это уже идут мертвецы, принадлежащие не к миру живых, но к миру мертвых. Смерть уже наложила на них свою печать, и мертвее всех прочих был их самодовольный предводитель Секст Лукреций Кар. Они ушли, а мы стали ждать смерти, ибо оставшиеся в лагере были много хуже ушедших но случилось так, что смерть сама пришла за ними на следующую ночь. Как я и почувствовала, поход римлян на неизвестного врага закончился полным разгромом. Около полуночи к римскому лагерю прибыли воины-победителей, Они потребовали от гарнизона немедленной капитуляции в качестве верительных грамот и доказательств того, что римское войско действительно разгромлено, привезли с собой отрубленную голову заносящего римского трибуна. Никогда не забуду, как он обещал насиловать и пытать меня и моих дочерей на виду у всех, до тех пор, пока наш муж и отец не сдастся и не сложат оружие перед их ужасным Римом. И вот теперь это чудовище мертво, голова его отделена от тела и воздета на копье, а горделивый герольд повествует о том, как нахальные римляне были поражены молниями и пали в прах, и о том, что это только добровольная сдача поможет им сохранить никчемные жизни. Нет, сидя в клетках Эргастула, сами мы этого не видели, зато слова Герольда слышали очень хорошо, как и ответы на них римлян. Ничего умного в этих ответах не было. Римские солдаты, так они осознавшие, что остались один на один с могущественными силами, состязались с победителями их товарищей в ругани, чем и подготавливали себе внезапный и ужасный конец а потом пришли они. Мне из крайней клетки было видно, как бесформенной кучей упал часовой у южных ворот. Потом две черные тени невесомыми облачками перемахнули через частокол, скрипнули створки ворот, и воины ночи проникли внутрь римского лагеря. Они несли с собой погибель, и все римляне, оказавшиеся у них на пути, умирали страшной смертью. В воздухе гремел гром без грозы, во тьме метались молнии, которые посылал во врагов главный воин ночи, который, как мне тогда казалось, был самим Орце, богом неба, грома и молнии. И римские легионеры ложились перед ним на землю, как колось ячменя под взмахом острого серпа. Последними умерли работорговцы. Они думали, что им ничего не угрожает, но молнии поразили их так же, как до этого поражали солдат. И наступила тишина. Мы тоже ждали смерти, потому что потусторонние силы обычно не щадят живых. Подтверждением этой истины были раздающиеся то там, то тут звуки грома без грозы, после которых еще живые римляне становились мертвыми. А потом к моей клетке подошел на вид вполне обычный молодой человек. В силу этой своей обычности он выглядел очень странно среди порождения ночи. Он окинул меня взглядом с ног до головы и на неплохой латыни спросил, — Ты быть княгиня Сагари? — Да, — ответила я на гораздо лучше латыни, чем у него. — Это я, княгиня Сагари, дочь князя Беласка и жена князя Тибалта. — Очень хорошо, — сказал юноша, — ты идти со мной. Наш главный хочет с тобой говорить. — Я не могу идти, — ответил я, — моя клетка заперта. — Ерунда, госпожа Сагарь, — беспечно произнес юноша. — Мы ее ломать. Раз-два и готово. Все тут надо сломать. Потом он что-то сказал стоявшим вокруг черным порождением ночи, и они принялись резать скрепляющие клетку ремни большими острыми ножами, освобождая мне выход. И вот тогда, когда они подошли поближе, я вдруг увидела, что это никакие не пророждения ночи. Это были женщины. Да-да, просто молодые женщины, чьи лица и руки были вымазаны черной краской. Когда проход открылся, и я хотел уже было позвать вместе с собой своих дочерей, юноша покачал головой и сказал, не надо, они ждать тут. Ты говорите договориться, и им быть хорошо. Если ты не договориться, то им тоже быть хорошо, но уже не так. Ты идти, а не остаться, ты идти скорее, раз-два, раз-два. Человек, к которому меня привел тот юноша, больше всего был похож на того, кого мы, аквитание и родственные нам народы, называем Эцай. Это могущественное существо, которое знает все, что возможно знать, и обычно охотно делится своими знаниями с людьми но весь страх в том, что делает оно это не бескорыстно, оставляя часть учеников в вечном услужении в своей пещере. Сейчас Ицай был хмур и деловит, хотя обычно он не скупится на улыбки. Поневоле я преисполнилась перед ним трепетом и не смела взглянуть ему в глаза. Я стояла перед ним, опустив голову, хорошо ощущая исходящую от него мощь. Он заговорил на незнакомом языке, обращаясь ко мне по имени. «Приветствую тебя, госпожа Сагари», — привел он слова юноша. «Я рад нашему знакомству, хотя хотел бы, чтобы оно произошло при лучших обстоятельствах». «Я тоже приветствую тебя, ицай, сказала я, слегка склоняясь к почтительному поклоне. «Хотя ты и пытаешься скрыться за личиной простого смертного». «Теперь скажи мне, какие знания ты нам дашь, кого из нас оставишь в своих учениках, а кого отпустишь во свояси по домам?» Ответ его, переведенный молодым человеком, ошеломил меня и заставил впасть в оцепенение. «Я не царь», — перевел мне юноша, — «ты можешь звать меня Петрович». «Но это далеко не все. Из этого мира нет выхода, а только вход». А посему вы все до последнего останетесь здесь с нами. Другого пути у вас нет. Вы нам не враги, какими были римляне, но и пока не друзья. Если мы договоримся с тобой, как снигини твоего народа, о том, что мы будем друзьями, то вы получите все знания, какие сможете усвоить, и займете в нашем обществе достойное место равных среди равных. Если же не договоримся, то тоже неплохо, потому что я буду говорить с каждым твоим человеком по отдельности, и, поверь, мы сумеем поладить со многими и многими. — Погоди, Петрович, — спросил я, — ты что, хочешь вернуть мне власть над моими людьми, а не будешь, подобно римлянам, обращать всех нас в рабство? — Разумеется, — господа Сагаре кивнул тот. — Если ты согласишься вместе со своими людьми войти в состав нашего народа, признать его законы и обычаи и быть с ним как в дни праздников веселья, так и в дни горести и испытаний, то мы признаем за тобой право руководить твоими людьми. И будет так до тех пор, пока они сами будут признавать право твоего руководства. Возможно, что это продлится месяц или два, а возможно и всю твою жизнь. Нет, это точно, царь. Только он может говорить о знаниях, как будто это вполне ощутимая вещь, вроде куска хлеба, острого ножа или теплого плаща. Но неисповедима воля могущественного Бога, зачем-то ему надо, чтобы его считали простым смертным по имени Петрович. И я решил еще раз его проверить, задав вопрос, на который Эцай ответит одним образом, а смертный непременно другим. — А нельзя как-нибудь так, отдельно, — спросил я, — чтобы мы, аквитаны, жили по своим обычаям и законам, а ваш народ — по своим? — Нет, нельзя, — ответил царь, и я еще больше уверилась, что это именно он. — Отделившись от нас, вы погибнете в первую же зиму, потому что ничего тут не знаете. И поэтому, чтобы спасти твоим людям жизнь, я буду вынужден делать это предложение каждому из них. Эцай всегда уверен, что главную силу всегда и во всем составляют знания, и спорить с ним на эту тему бесполезно, ведь он же как-никак именно бог знаний. Да и не собиралась я с ним спорить. Неблагодарно это занятие спорить с тем, кто все знает значительно лучше тебя. Сама же потом себе дурой покажешься. Да и что мне терять, ведь мы и так все застряли тут, в мире Эцая. — Хорошо, Петрович, — сказал я, — я согласна с твоим предложением. Я принесу тебе присягу и дам клятву верности, если ты пообещаешь не оставлять мой народ своими милостями. — Это я обещаю, — ответил царь. — Мои милости всегда будут с вами. А теперь давай займемся делами. Римский лагерь необходимо свернуть, самое ценное — уложить на ваши повозки, а все остальное складировать так, чтобы за этим можно было еще вернуться и не раз. 26 августа, второго года миссии, воскресенье, утро, окрестности Новой Бурдигалы. Узнав, что среди освобожденных из рабства есть дети, совсем ослабевшие от голода, Петрович приказал оставить часть уже вложенных вещей, разместив вместо них на повозках малышей. Кроме того, часть рва была использована в качестве братской могилы, куда мужчины Аквитанов побросали тела убитых легионеров и надсмотрщиков за рабами, и присыпали их землей. И вот, не так быстро, как того хотелось, но обоз из запряженных ослами повозок, предводительствуемый УАЗом, на котором восседали вожди, двинулся в путь к новой жизни. На этот раз никто никуда не бежал. Для этого просто не было причины. Ровно урчал мотор в автомобиле, на который косились флегматичные, но озадаченные ослы, Уныло скрипели деревянный оси повозок, и с таким же мрачным видом брели люди, которые потеряли в этой жизни все. Впереди же их теперь ждала неизвестная жизнь в царстве Эцая. Часть 20. Книга отца Бонифаца. 1 сентября второго года миссии. Суббота, утро. Большой дом. Комната на первом этаже, в которой лежит раненый отец Бонифаций. Медленно, но верно раненый священник шел на поправку. Кризис миновал, температура больше не поднималась, и даже дышать ему удавалось почти без боли. Вместе с тем отцу Бонифацию удалось узнать, как сильно его любят в племени огня, причем не только кельты Думнонии, но и все прочие. К самому священнику депутации поклонников, разумеется, не пускали, но вот переданные ими букеты пылесовых цветов и полные лесных ягод, плетенные лыковые туиски, доставляли исправно. Цветы ставили в узкогорлые керамические вазы, которых в количестве нескольких штук изготовил Альбин Гончар, а ягоды леди Люсия вежливо и настойчиво заставляла есть. Во-первых, от души дарено, и, во-вторых, полезно для выздоравливающего организма. Господь, — говорила она ему, — хочет видеть вас живым и в добром здравии, а посему кушайте. В силу своих удивительных способностей очень быстро усваивать все новое, отец Бенефац уже вполне неплохо владел русским языком, точнее, тем его вариантом, на котором происходило общение членов племени огня между собой. Естественно, это был уже не совсем тот русский язык, на котором писали Пушкин и Толстой. Великий и могучий в разговорном варианте представлял собой так называемый креольский диалект с обилием разных специфических слов, частично перенятых у аборигенов кроманьонцев, французов или кельтов, а частично самостоятельно возникших на стыке культур. Медленное, но верное изменение языка было неизбежным явлением в данных условиях. Петрович, наблюдая эту тенденцию, поначалу беспокоился и даже пытался остановить ее, но потом понял, что с этим ничего не поделаешь. Через несколько веков русский язык будет едва узнаваем, но все же можно надеяться, что основа его сохранится, и потомки смогут прочитать то, что будет написано первыми поселенцами им назидания. Для них, тех, кто придут после, необходимо оставить богатое наследие. И в первую очередь и должно быть духовные заветы, иначе высок риск, что все пойдет прахом. И вот тут-то появление потенциального духовного лидера, не дилетанта, а можно сказать профессионала, главное имеющего призвание, было очень кстати. Правда, племя огня едва не потеряло этого человека, но, к счастью, все обошлось. Не иначе, как Господь проявил свою заботу, сохранив его жизнь. Сами же обстоятельства, при которых пострадал священник, непременно должны были прибавить ему авторитета и определенной репутации в народе. У постели раненого, уже после того, как тому полегчало, побывал и Андрей Апвиктор. Аккуратно, чтобы не доставить ненужных волнений, Он пропесочил его по поводу проявлений излишней инициативы. Пожурил, так сказать. Мол, жертв в результате миротворческого порыва стало даже больше. А сам отче сейчас, между того, чтобы приводить заблудших язычников к истинной вере, валяется в постели с тяжелым ранением. Да и повезло ему невероятно. Еще немного, и душеспасительные беседы пришлось бы вести уже на небесах. Услышав такие речи, в комнату бежала леди Люсия. Она немедленно выгнала главного охотника, чтобы тот не волновал пациента. Она буквально выталкивала одного из главных вождей своим огромным животом. И тот, подняв вверх руки, безропотно подчинялся. Лев на поле боя и кроткий агнец перед слабой женщиной. Со стороны эта картина могла показаться весьма забавной, хотя никто, кроме отца Бонифации, этого не видел. После этого священник задумался, чутко прислушиваясь к своему душевному состоянию. Он пытался понять, присутствует ли в нем та истинная вера шестого дня творения, в которую он мог бы обращать язычников. По всему выходило, что пока вместо встроенной системы У него есть только чувство сопричастности к какому-то великому замыслу Господа. Это, конечно, немало, когда находишься внутри своей общины, охваченной тем же чувством, и в то же время совершенно недостаточно, когда речь идет о проповеди закоренелым язычникам. Если аборигены, а точнее аборигенки, этого времени уже восприняли заготовку учения, созданного Сергием от Петром, и их ни в чем убеждать не требовалось, достаточно было точно сформулировать догматы, то римляне и аквитаны являлись настоящими, закоренелыми язычниками. При этом в их запутанных и хаотичных системах верований нельзя было обнаружить никаких предпосылок, пригодных для трансформации в добротный монотеизм, веру в Бога Отца. Иначе, чем с непречаутимым писанием, которое можно было растолковать по пунктам, к нему лучше не подходить. Еще больше священника озадачил рассказ леди Гвенделеон о том, что аквитанская княгиня леди Сагари – увидела в Сергее от Петре земное воплощение одного из их бакских божеств, покровителя знаний Эцая. Эта информация хорошо накладывалась на ощущение самого отца Бонифация, который видел в главном князе племени огня человека, что наделен горящей внутри божественной искрой. Да тот и сам не отрицал своей функции нести в мир знания, называя себя главным учителем племени огня. Если Сергей Петр сам не является пророком, то он, вероятно, апостол, который должен сопутствовать настоящему пророку. Но кто же тот человек, которому, если следовать аналогии, предстоит исполнить роль Христа и зажечь жаркий факел новой веры? Едва он задал себе этот вопрос, как его ум прострелила стремительная догадка. — Нет, Господи, нет! — замолился он. — Недостоин я такой милости! Уж прости ты меня, грешного! Но перст, указующий с небес, был направлен именно на него, и нельзя было спрятаться от него или укрыться, или переложить свою ношу на другого. Ведь сам же взялся за гуш, теперь не говори, что не дюж. И еще одно понял отец Бонифации – не будет ему в этом мире креста или какой иной мученической смерти. Этот народ следует учить и воспитывать собственным примером, а не жертвовать ради него своей жизнью. Прав, Андрей Виктор прав. Если бы попадание того римского копья было смертельным, то прахом бы пошли многие планы и начинания и ничего кроме горя для любящих его не принес бы тот душевный порыв что толкнул его проповедовать мир закоренелым язычникам и убийцам но этот под опыт тоже был необходим теперь отец Банифаций совсем другой чем тот что был до прихода в этот мир римлян. он символически умер и воскрес усилиями медиков вернувшись к жизни и теперь видит многое что было недоступно ему прежде Теперь у него есть возможность, передумав все заново, наконец приступить к работе по созданию писания шестого дня творения. И ведь даже книга бытия должна быть в нем несколько иной. При ее создании грех будет не воспользоваться знаниями, которыми владеют Сергия Петр и его товарищи. Леди Люсия слабым голосом позвал он свою сиделку. Будьте добры. Позовите ко мне, пожалуйста, Сергия от Петра, или, если он занят, любого другого, кто мог бы обсудить со мной процесс сотворения и устройства мира, причем не с христианской, а с научной точки зрения. То, что по этому поводу думали христианские теологи, я уже знаю, но очевидно, что во многом они сильно ошибались и неправильно понимали замысел Творца. Я бы вовсе не хотел, чтобы в новое писание тоже вкрались досадные ошибки, которые могли бы дискредитировать его позже, когда человечество повзрослеет и на практике сможет проверить преподанную ему истину. Но леди Люсия не пошла и не стала никого звать. Вместо этого она села на табурет, стоявший возле кровати, аккуратно умастив свой большой живот на коленях. Падре Бонифаций сказала она, Петрович сейчас в плавании и вернется только завтра. Но на эту тему вы можете поговорить со мной, ведь я тоже учитель, только не такой успешный, как миссия Петрович. А на него сейчас свалилось столько дел, что не по силам и десятерым обычным людям. О да, подтвердил отец Бонифаций, меня поражает то количество дел, которые одновременно делает Сергей а Петр. И я преклоняюсь перед его способностью с блеском разрешать самые сложные ситуации. Поэтому я не буду иметь ничего против того, чтобы поговорить на интересующие меня темы с вами. Он улыбнулся, вглядевшись в лицо сидящей возле него женщины. Она была приятна ему. Что-то было в ней такое, что говорило о внутренней силе духа и умении побеждать своих демонов. Кроме того, она явно была умная и любознательна. Разум ее наверняка отличался гибкостью, как и его собственной. Грядущее материнство озаряло нежным светом ее черты, делало их мягче, чем они, должно быть, были ранее. До того, как Господь благословил ее чрево. Это была счастливая женщина, полное умиротворения и уверенного спокойствия. Все свои бури она уже пережила. И теперь, имея за своими плечами хороший опыт становления духа, она могла бы делиться им и помогать тем, кто продолжает идти, торопой заблуждений. Все эти мысли быстро пронеслись в голове священника, и он продолжил говорить. Скажите, леди Люси, как там в вашем будущем наука представляет себе устройство мироздания и процесс его сотворения Господом? Вселенная с придыханием, ответила та, и щечки ее загорелись еще ярче, огромная и полна звезд, которые, по сути, есть такие же солнца, как и та звезда, которая светит нам с небес каждый божий день. Она на самом деле гораздо больше, чем тот наглухо заколоченный ящик с муравьями, который представлялся вашим теологом. Мы даже не знаем, где находятся ее границы, ведь видимый для наших астрономов горизонт событий сопоставим с предположительным возрастом всего мироздания. И, быть может, свет из более дальних уголков еще не успел долететь до наших глаз? Да, согласился отец Бонифаций, устремляя задумчивый взор куда-то в дальскую стену. И это величие и до конца непознаваемое. Даже для вашей науки Вселенной еще больше доказывает величие Творца. Но скажите, он посмотрел в глаза своей сиделки, почему вы сопоставили размер видимой вашими астрономами Вселенной и ее возраст? Разве между этими понятиями есть какая-либо связь? Связь есть, уверенно кивнула женщина. И самая прямая. Дело в том, что свет тоже распространяется не мгновенно, а с очень большой. Но все же конечной скорости. От Луны до Земли свет летит две секунды, от Солнца до Земли восемь минут, а от ближайшей к нам чужой звезды примерно четыре года. Границы же видимой Вселенной удалены от нас на такое расстояние, что свет оттуда летел к нам двадцать миллиардов лет. И в этом огромном пространстве неисчислимое число звезд, мириады планет, на, которых, на многих из которых обитают живые существа, в том числе и те, которые подобны нам наделены разумом и божественной искрой сознания. Делу Творца, который присутствует в каждой точке, созданной им Вселенной, в таком раскладе должно быть уж наверняка побольше, даже чем у миссии Петровича. Некоторое время отец Бонифаций молчал, пораженный масштабом изложенной ему картины. А потом кивнул и тихо, но с чувством произнес. О, леди Люсия, теперь я гораздо лучше понимаю и замысел Творца, и все его величие. А теперь же скажите мне вот что, как по вашим представлениям создавалась та Вселенная, в которой мы с вами и обитаем? Сначала, — поговорила та таким голосом, словно это было начало интригующей сказки, — была тьма, тьма жадная, всеобъемлющая и беспощадная. И сказал Господь, да будет свет, и тьма обратилась в свет, и несколько микросекунд вся Вселенная состояла только из чистого первозданного света первого дня творения. Там же два часа спустя Люси Даркур, медсестра и замужняя женщина. Утомленный длинным, но очень интересным разговором, отец Бонифации уснул, а я осталась сидеть в его постели, задумавшись о том, что должны будут значить для всех нас и этот человек и писание шестого дня творения, которое он решил написать. Вообще, читая лекцию о мироздании человеку, который совершенно ничего не знает о достижениях науки моего времени, я испытывал небывалое вдохновение. Более того, во мне проснулась учительница, старающая донести новые знания до ученика. Правда, мне все время приходилось себя одергивать, чтобы не забыть о том, что отец Бонифаций не какой-то там школяр, а человек довольно развитый для своего времени с пытливым умом. Поэтому я не стала особо углубляться. И когда он задал мне вопрос о том, как я представляю себе возникновение Вселенной, я высказала точку зрения, которую приобрела только здесь. И это было мое искреннее непоколебимое мнение. Если бы я все еще оставалась феминистской, то ответила бы примерно так. Все произошло случайно, был большой взрыв, и Вселенная начала расширяться. Никакого Бога нет, все происходит само по себе. Но какой же глупостью все это казалось мне теперь, когда я на себе испытала волю Божью, когда все вокруг меня ясно свидетельствовало о том, что Он есть, что Он все контролирует, что Он с любовью творит свои миры. и Поэтому я ответил отцу почти точно по Библии. Может быть, у меня получилось несколько пафосно, но это было той истиной, которую я постигла самостоятельно, не только путем заключений, но и в результате некоего откровения в тот период, когда моя личность претерпевала кардинальные изменения. И вот теперь я смотрю на спящего священника и все больше проникаюсь уверенности в том, что Господь намеренно послал его сюда. Духовное наставничество – Вот что нам необходимо. Любой народ, не имеющий крепкого стержня в виде духовных идеалов, рано или поздно выродится, и начнется все с распри и анархии. Ведь сильных лидеров недостаточно для того, чтобы сохранять единство. И чем больше увеличивается количество тех, кто составляет народ, тем ощутимее становится необходимость дать этим людям такие морально-этические установки – которые действовали бы на их умы из поколения в поколение. Башки и идолы неизбежно уходят в прошлое, и на обломках темных культов, основанных на страхе и невежестве, восстает религия любви. Вера в Бога Творца заботишься о творении своем, только она способна освещать сердца сиянием истины. Стройная, логичная концепция сделает наш народ непобедимым не только в физическом плане, она сделает дух его таким стойким, что никакие вения не смогут повлиять на него. И вот апологетом и проповедником этой веры предстоит стать отцу Бонифацию. Вожди, кажется, поняли это уже с самого начала. Все, что необходимо для выполнения этой нелегкой миссии, имеется с избытком в этом человеке. Живой ум, пытливость и жажда к познанию сочетаются в нем с самоотверженностью. Горячая вера делает его дух неуязвимым. По сути, он уникальная личность среди всех нас. Конечно, вожди, как могли, старались привить отличным друг от друга людям некие общие морально-этические представления, но это могло работать до поры до времени. И потому появление в нашем племени потенциального духовного лидера – Стало как нельзя больше своевременно. Что ж, пусть будет так. А я, если только мне будет позволено, стану помощницей отца Бонифации. Отныне между нами установилась некая связь, я отчетливо чувствую это. И еще чувствую, что все больше растет во мне жажда познания. Мне кажется, будто я нахожусь на пороге чудесных открытий. 2 сентября второго года миссии, воскресенье, полдень, окрестности Большого дома. Сергей Петрович Грубин – духовный лидер, вождь и учитель племени огня. Это был второй рейс к Устью Гароны с момента неудачной попытки нападения римских легионеров. Перед тем, как возобновить походы к устью, отважному пришлось потратить два дня, совершая рейсы к новой Бурдигаре с учетом погрузки и разгрузки, один рейс, один день. В ходе этих коротких челночных путешествий Сергей Петрович преследовал задачу вывести все брошенное в бывшем лагере римское военное имущество. В основном вождей премии огня интересовали палатки и шансовый инструмент, но и остальное тоже не хотелось бросать, даже простую конопляную веревочку или литой бронзовый гвоздь. Все это имело определенную материальную ценность и подлежало вывозу и дальнейшему использованию. Правда, эта задержка чуть не свела с ума Сергея Младшего и Катюху, которые изволновались из-за длительного отсутствия отважного. Мало ли что могло случиться во время плавания, да и успешное нападение на большой дом в неких враждебных сил не исключалось. И вот, когда коч, как ни в чем не бывало, Вошел знакомый заливчик, радости молодой не было предела. А уж рассказ о событиях последних нескольких дней и вовсе привел их в шок. Особо сокрушался Сергей-младший, мол, такое событие, почти что настоящая война, а меня там и не было. Беда, беда. В ответ Петрович сказал, что чует его сердце, это не последнее подобное происшествие, и в чем-то подобном Сергею-младшему еще непременно придется поучаствовать. А пока надо со всей отдачей работать на том участке, куда поставили. После этого он протянул список того, что теперь требуется грузить в первую очередь. В окрестностях большого дома дела тоже шли, или, точнее, мчались галопом. Получив обратно свои палатки и шансовый инструмент, Римляне разбили временный лагерь за ручьем дальним, прямо напротив поселка. Похоронили своих убитых в длинной братской могиле на пушке леса, пересыпав тела древесной залой из очагов и негашенной известью, после чего приступили к строительству зимней казармы. Стройка эта велась на слишком скорую руку, в темпе держевора, поскольку к решению этой задачи римляне обычно основательные – на этот раз подошли легкомысленно. По этому поводу сразу после возвращения из последнего плавания Сергей Петрович вызвал к себе Виктора Долиграна и при его посредничестве имел особый разговор со старшим центурионом Гаем Юнием Брутом. «Приличной погодой, когда можно будет жить в палатках, осталось максимум на месяц», — сказал главный строитель племени «Огня» осматривая ряды палаток и суетящихся на стройке легионеров, а потом все начнутся дожди, холода, за ними выпадет снег и ударят морозы. Пройдет еще два-три месяца, и тут будет погодка, как на ваших альпийских перевалах зимой. Разве так? удивился Центрион. Насколько мы слышали от проводников, зимы в этих краях не намного холоднее, чем в Риме. В палатках, конечно, будет неуютно, но мы же строим все казарму, так что не вижу необходимости особо волноваться по этому поводу. Станет холодно, что-нибудь придумаем. — Нет, вы не правы, уважаемый Гайюни, — ответил Сергей Петрович. — Края тут те же, но времена-то совсем другие. Вы уж поверьте нашему знанию, сейчас на дворе стоит так называемый ледниковый период когда климат значительно суше и холоднее, чем в ваши и наши времена. Сугробы в человеческий рост тут посреди зимы – самое обычное дело. Так же, как и морозы, когда плевок замерзает на лету, не долетев до земли. Так что, если бы вы просто оказались предоставлены сами себе, то не дожили бы даже до зимнего солнцестояния. Местная зима убила бы вас с равнодушием, профессионального палача, без ненависти и гнева, но зато с полной гарантией. Немного помолчав, он добавил, так что проект того летнего дощатого сарая с одной лишь маленькой печью, которую вы тут себе нарисовали, можете выкинуть на свалку истории, потому что задолго до наступления весны он станет для вас одной большой коллективной могилой. Даже временная казарма только на одну зиму должна быть построена по значительно более основательному проекту, чем вы тут себе запланировали. Жженый сердцевой кирпич, известковый раствор и все прочее, что необходимо для постройки казармы на 500 человек, мы вам выделим и помощь в тех видах работ, которых вас затруднят, окажем. — Но как же вы сами, уважаемый Сергий, — хмыкнул старший Центреон, — сумели справиться с этакой-то напастью и выжить в этой жестокой стране? Сугробы в рост человека. Даже слушать такое страшно, как рассказы о землях псеглавцев, где лед и снег лежат на земле круглый год, а люди питаются сырым мясом, точно звери. — Это жестокая страна, — ответил Сергей Петрович, — климатом очень похоже на нашу родину. Потому мы здесь как дома. Есть в развитии человечества закономерность, что цивилизация, зародившаяся в тех местах, где люди могут круглый год ходить голышом, лишь обмотав свои чресла куском ткани, постепенно продвигается на север, в области со все более суровым климатом. В ваши времена этот процесс находится на середине пути. Между и тигра и эфрата а также Египет, которые были светочами цивилизации еще какие-то пять сотен лет до вас, уже угасли. А то, что станет ядром цивилизованного мира две тысячи лет спустя, пока еще является землями диких варваров, бриттов, галов, германцев и неведомых никому гипербореев. Возможно, дело в том, что в холодном климате люди более деятельны и реактивны, И как только развитие науки освобождает их от непосредственной борьбы за выживание, они начинают опережать в развитии своих более изнеженных южных соседей. И тут к разговору подключился врач легионеров Ефимии, незаметно подошедший к беседующему начальству. И теперь вы, господин Сергей, кривя губы в недоверчивой усмешке, сказал этот молодой человек, собрались построить в этом суровом краю цивилизацию вашего типа, сильную, жестокую и равнодушную, состоящую из жестких, как вяленое мясо людей. Я на всю жизнь запомню, как госпожа Марина ходила среди раненых и с суровым выражением в лица опускала вниз свой палец, обрекая их на смерть. Мороз по коже». — Эти раненые, — резко ответил Сергей Петрович, — как и те, что остались живы и здоровы, пришли сюда исключительно за тем, чтобы грабить и убивать. И за это они были повержены нами в прах. Это римское государство ассоциируется в истории с идеологией завоеваний, жестокости и грубой силы. Мы можем приговорить врага к смерти, можем пожелать воспитать из него союзника, но мы никогда не будем наслаждаться его болью и мучениями. К тому же те, кого Марина Витальевна, как вы говорите, обрекла на смерть, и без того неизбежно должны были бы сдохнуть в ужасных мучениях. Мы знаем свое оружие, знаем, насколько разрушительное его воздействие на человеческое тело. И можете мне поверить, что такие ранения в полевых условиях и тем более при нашем скудном наборе медикаментов неизлечимы. Впрочем. Это не тема нашего сегодняшнего разговора. Мы и без того отнеслись к вам крайне гуманно. Так что не наглейте и не заставляйте нас пожалеть о своей доброте». Выслушав перевод этих слов, врач легиона дернулся, как от удара кнутом, и, выкрикнув «Я не римлян, я грек», поспешно развернулся и стремительно удалился прочь. Ефимий, хмыкнул старший Центурионом, манит себя великим знатоком цивилизации. А то как же, ведь он культурный грек, а мы грубые завоеватели, растоптавшие его родную Грецию и лишившие ее свободы. И тут появляетесь вы и ставите его, такого культурного и утонченного, на одну доску с нами, римлянами, недалеко ушедшими от диких варваров ведь он ничуть не гнушался служать, служить в нашем регионе врачом и принимать полновесные сестерцы в качестве жалования от нашего Сената. придачу ко всему вы ставите над всеми нами, а значит и над ним ту дикую аквитанскую штучку, жену мелкого племенного вождя, который, правда, неплохо говорит на латыни, но не бельмеса не разумеет на любезном для него койне. И еще она ни в грош не ставит образованность, Ефимия, без всякой пощады шпыня этого господина за малейшую грязь или беспорядок в его хозяйстве. Княгиня Сагари, сказал Сергей Петрович, не просто жена и дочь аквитанских племенных вождей, но и хорошо образованная, волевая и целеустремленная особа. Насколько я помню, ее отец, прежде чем принять власть над своим племенем, Служил у вас в аукселариях, и именно он обучил дочь той добротной латыни, которую вы так хвалили. С волками жить, дорогой Гайюни, и по волчьи выть. А сама княгиня Сагари не только не сломалась с вашего эргастула, но и, в отличие от других своих соплеменников, мужественно пережила факт невозможности вернуться на родину. И к тому же, получив это назначение, не стала вымещать на вас вполне законные обиды мелочными придирками. «Действительно, — согласился Гай Юний, — если не в Центурионы, то в Жены. я бы эту особо непременно взял. Хозяйство у нее всегда было бы в образцовом порядке, так что гвоздика не потеряется. С тех пор, как госпожа Сагари стала нашим куратором, я могу не думать о том, вовремя ли накормлен наши парни, во что они одеты и нет ли в хозяйстве еще каких-то проблем. К тому же Ефимий, как оказалось, не такой уж и хороший врач. Из тех раненых, которых госпожа Марина приказала ему лечить, 32 человека все равно умерли, хотя остальные, ничего не могу сказать, быстро идут на поправку. — По мне, — сказал Сергей Петрович, — тем меньше утончен тот или иной народ, тем приятнее иметь с ним дело. Яд обычно прячут именно в сладком вине. Что касается лечения раненых, то тут я полагаюсь на нашего специалиста. Если она сочтет, что у этого вашего эфимия недостаточная квалификация, или он недобросовестно относится к своим обязанностям, то он в один миг потеряет привилегированное место врача и отправится на лесоповал на общих основаниях. Тут надо заметить, что только сотня здоровых легионеров суетилась непосредственно на месте постройки казармы. Остальные, разобрав топоры и пилы, отправились валить лес под командой младшего центуриона Луция Фостуса. На самом деле этот человек был старше всех остальных, и это звание он получил повторно запишавшись в легионы после полного срока службы. Делянку легионерам нарезали там, где из-за недостаточной длины кабеля не могла работать оснащенная электропилами бригада Андрея Викторовича и Оливье Джонсьера. При этом вывоз древесины своими упряжными ослами осуществляли аквитаны княгини Сагаре. а римских пленных никто не охранял. А зачем? Каждый катуберний коллективно отвечает за своих членов и поэтому сам остановит потенциального бельвеца, Который захочет податься в темный лес и пожертвовать свое тело на корм диким зверям. Да и, собственно, желающих бежать или как-то бунтовать не было, потому что жизнь легионеров почти не изменилась. У них только отобрали мечи и кинжалы, но командиры, по большей части, остались прежними, а вместо тренировочных занятий их направляли на работы по постройке казармы и волки лес. Кормили их при этом от пуза густой похлебкой из овощей, мяса и рыбы, так что на голод никто не жаловался. На Одну и ту же еду ели и вожди, их подопечные, и пленные римляне, освобожденные из римского плена Аквитан. Единственное, чего в рационе не хватало, это круп. Все зерно урожая этого года, включая бобовые, было оставлено на семена. Пройдет еще несколько лет, прежде чем в рационе племени Огня появятся различные каши. Конечно, древесина, поступившая напрямую с леса по вала, была сырой, и постройки из нее должны были быстро прийти в негодность. Но ведь на появление римлян никто не рассчитывал, а потому лишнего запаса сухого леса у племени Огня не было. Возможности же сушилки для дерева были весь крайне ограничены по объему. Поэтому строить, причем без всяких хитростей, приходилось из того, что имелось под рукой. Такое же, только разбитое на маленькие клетушки, сооружение предстояло возвести для аквитанов. Главное, чтобы эти люди, не болея и не умирая, пережили зиму, а по весне эти постройки можно разобрать, чтобы потом в течение лета возвести заново, на более капитальном основании и из качественных материалов. При этом Петрович помнил, что помимо постройки казармы для римлян и общежития для квитанов, понадобится пошить 800 комплектов настоящей зимней одежды, подавляющем большинстве рассчитанных на плечистых, мускулистых мужиков. А по этому вопросу придется планировать отдельную спецоперацию с походом на охоту в Тундрастеп. И это тоже было важно. Но до самой этой зимней охоты задача не могла быть решена никаким образом. Пока шкур набиралось чуть более, чем на сто комплектов зимней одежды, а местные ресурсы в смысле пушной охоты были почти исчерпаны. Основной дичью в этих краях были быстро редеющие дикие свиньи. А если вдруг охотничьим партиям и попадется олень или лось, то по летнему времени его шкура будет годиться только на ремни и подметки. Для пошива настоящей зимней одежды предпочтительнее всего были шкуры северных оленей, убитых как раз в холодное время года. Кстати, аквитаны, в отличие от римлян, несмотря на внешнее благополучие своего положения, грозили стать для племени огня определенной проблемой. Подчиненные Гайюни, убедившись, что на них не собираются надевать колодок, цепей, а также представлять к ним надсмотрщиков и экономить на их питание, махнули рукой на все случившееся и активно влились в новую жизнь. Тем более, что она не очень отличалась от того, что они знали в легионах, разве что шагистики стало поменьше, а хозяйственных работ побольше только и всего тем более, что эти работы были нацелены на улучшение их собственного благополучия. А квитаны же, наоборот, в своей массе впали в какое-то вялое безразличие и лишь чисто механически выполняли указания княгини Сагари, которая на их фоне держалась, в общем-то, молодцом. Они потеряли свой дом, родных и близких, попали в чужой и враждебный мир и теперь с трудом привыкали к его обычаям и порядкам. Подумать только, они попали в мир бога и цая, покровителя знаний, где чудеса на каждом шагу. И чудеса эти не всегда добрые, и могут больно укусить за пальцы, если умудриться сунуть их не туда, куда следует. И только дети, которых среди аквитанов было достаточно, попав под мудрое руководство Фэра и вернув себе силы обильным питанием, отошли от шока последних событий, и принялись активно знакомиться со сверстниками, исследовать новый для них мир и учиться, учиться, учиться. Пока что только новому языку. Теперь Петровичу следовало взять с собой переводчика Виктора Деригана или Леди Гвендалеон и переговорить с княгиней Сагари по поводу того, что период первичной адаптации закончен, И поскольку дети уже пошли в школу, взрослым тоже требуется начать учить священный язык знаний. Без этого никак. В стране Бога Ицаи жить на его языке и говорить. И неважно, хотят Аквитаны этого или нет, княгиня дала за них слово, и теперь они должны выполнять договоренность. 2 сентября 2 года миссии, воскресенье. Два часа дня, окрестности Большого дома. Княгиня Сагари, 27 лет, Темпоральная вдова и глава клана Васатов Аквитанов. Мир Эцая, как ожидалось, встретил нас удивительными чудесами, по сравнению с которыми самодвижущиеся повозки, в которые ехали Эцай и Орцы, а также гром без грозы, сделались самыми обыкновенными вещами не было никакой пещеры, заточенными внутри учениками. Было довольно большое поселение, где вместе с богом знания Цаем, богом Грома Орцы, богиней Амалур и незнакомым мне божеством по имени Антон, покровительствующим кузнецам и гончарам, жило множество их учеников и последователей, принадлежавших к самым разным народам. В мою бедную аквитанскую голову все никак не помещалось, Как такое может быть, чтобы темные светлые аборигены, пришлые кельты и люди из далеких краев могли жить и работать вместе, не ссорясь и не вступая в долгие бесплодные споры? Наверняка это все регулирует самый царь, который держит своих учеников в невидимой, но жесткой узде. Кстати, римляне тоже были там, поселение богов. Не всех их убили гром и бога Орца. Но теперь они ходили тихие и покорные, с опущенными головами. Былых горделивых победителей было не узнать, а то как же. Могила с их приятелями, убиенными оружием богов, была еще не закрыта, и недостающая половина римского воинства лежала там на пересыпанная от моровых поветрий, негашенной известью и золой из-за чего. Ну что ж. Достойная участь для собак, укусивших мой народ, а потом набравшихся наглости вторгнуться в обитель богов. Но римляне были не самым главным из того, что я увидела в этом удивительном поселении. Убедившись в их униженном и побежденном положении, я временно выкинул этих людей из головы, ибо они мне больше были не интересны. Гораздо больше любопытства представляли те, кто встречал наших освободителей из боевого похода. Первым были две ламии, которых звали Ляля -Ля и Лиза. У них не было ни рыбьих хвостов, ни крыльев, они не, с... не несли в себе зла, но все равно они представлялись сверхъестественными, вечно юными существами, родственными Эцаю и Орцы а, следовательно, были опасны для нас простых смертных. Адур, магическая сила, сиял почти так же ярко, как и у главных богов. При этом женщины-воины, которые с наступлением утра смыли черную краску со своих лиц и рук, что означало, что они не были настоящими порождениями ночи, встретили лами по дружески и в какой-то мере даже по-родственному, как младшие сестры старших. При этом ничего сверхъестественного в наших освободительницах я не обнаружил. Обычные молодые женщины только какие-то слишком уж резкие и бойкие, запросто держащие себя исламиями и с богами. Но чего можно ждать от тех, кто живет вместе с сверхъестественными существами и рожает от них детей? Толкалась только у меня в голове какая-то неопределенная мысль, что часть из этих женщин мне совсем не чужие по крови, но только я никак не могла взять в толк, почему это так. Но главное началось, когда мы пришли туда, где нам предстояло жить. Там нас встретила богиня Амалур и ее помощница из смертных по имени Фера, примерно одного со мной возраста и положения. Нет, эта Фера была уже не совсем смертной, но пока еще не стала полностью похожей на ламию. Ее адур уже пробивался откуда-то изнутри, будто первые язычки огня из-под груды сухого хорста. Да, действительно так. Возможно, что ламиями не рождаются, а становятся, вступив в связь со сверхъестественными существами, И я тоже, пожив рядом с ЭЦаем и другими, обрету способность творить волшебство. Мне откровенно страшно от такой перспективы. Она меня пугает до да дрожи, но, сказать честно, у меня совершенно нет выбора. Я уже заключила договор с ЭЦаем и отныне должна исполнять его со всем возможным тщанием. Под строгим взглядом богини госпожа Фэра и ее юные помощницы, появившиеся чуть позже, забрали у нас всех детей, уже способных обходиться без непосредственного ухода матери, и присоединили их к разноплеменным детям своего народа. Исключений из этого правила не было. Отправились вместе с господой Феррой и две моих дочери, Элайя, 11 лет, и Арига, 8 лет. Когда они уходили, то богиня Амалур обещала, что мы сможем видеться со своими детьми каждый день, но воспитываться они будут по тем правилам, которые для своих людей определил сам Эцай. При этом никто не посмел не то, чтобы сопротивляться, но даже протестовать. А как же иначе? Ведь Орцы, Эцай и их воительницы все еще были здесь, а еще потому, что я за всех за них,